Вероника была рада, что не придется лишний раз встречаться с Севером. Она знала, что у него все хорошо, и он стремительно идет на поправку, и этого ей было достаточно. Она несколько дней оставалась с ним в больнице. Когда она уходила, они не прощались, но оба знали, что больше им видеться нельзя, так будет лучше. Теперь Тронов заранее предупредил ее, что на беседе будут присутствовать только Алиса и Дамир Почему не приехал север, она не спросила. Все к лучшему. Она специально попросила отложить эту встречу до момента, когда расследование будет закончено. Ей хотелось знать все детали, не только о птицелове, но и о том, что стало со всеми жертвами. В квартире Светланы Агафоновой нашли полную базу данных, где были зафиксированы имена ее клиентов, подобранных для них пар и меры воздействия, Григорий Орловец позаботился о том, чтобы копию базы получили семьи ее жертв. Возможно, теперь для них все изменится. «Поздравляю», — обратился к ней Тронов, — «вы выиграли этот этап». Треть приза отдали Дамиру, поскольку именно он разоблачил союзника Птицелова, Льва Адамовича. Но остальная награда досталась Веронике. Она, правда, и на это соглашаться не хотела, Порывалась передать Дамиру все, да он не принял. Тогда она перевела выигрыш на счет Полины, ей пригодится. «И все-таки скажите, как вы поняли, что Птицелов — это Светлана Агафонова, а не Анатолий Хромов?» — спросил психолог. «Шерлок Холмс помог», — улыбнулась Вероника. «Кто, простите?» «Шерлок Холмс. Это была новая программа, созданная Вероникой». Простейший вариант искусственного интеллекта. Туда нужно было вносить все фактические данные, связанные с расследованием. Имена, адреса, даты. После этого Шерлок начинал поиск по открытым источникам интернета, а также закаченным в него базам данных. Именно программа неожиданно нашла связь между Мелонигом Августом, ассистенткой Хромова Светланой Агафоновой и Святославом Сохиным, молодым курьером. А точнее не с самим Сохиным, а его бабушкой, которая когда-то была уборщицей в офисе Ларины и гувернанткой в ее доме. Там, видимо, Агафонова познакомилась с ней, прониклась в и спустя много лет нашла способ дать ее внуку заработать хорошие деньги. Именно поэтому она не убила Сохина, когда почувствовала неладное и начала избавляться от свидетелей. Мелоник Август был одним из ее клиентов, слишком приметных, чтобы скрыть эту связь. Ларина в свое время привлекла много внимания, заметка ней хватало. Об этой связи Вероника и сообщила Тронову. По сути, она назвала имя Птицелова, и игра была закончена. Дальше расследование вела полиция, вычисляя всех, кто был причастен к брачным аферам. Что же до Хромова то он не знал, что творят его сотрудники, даже при том, что своим символом Светлана сделала картину, которую не раз видела в его кабинете. Хромову действительно важно было распространение рейки. Светлану интересовали деньги, но еще ее манила власть над чужими судьбами, та, которой обладала Ларина. Это увлечение разделяла Ксения Смольна, и если Светлана в основном придумывала планы, то Ксения воплощала их в жизнь, проявляя порой излишнюю жестокость. Леонид и Дина Воронко были одним из первых серьезных проектов птицело До этого Светлана занималась парами среднего достатка, теперь же перешла на по-настоящему богатых людей. Она дала распоряжение морально сломать невесту Леонида, Женю, убрать ее из игры. Реализацией этого плана занималась Ксения, Это было новое преступление для них, связанное с реальностью, а не с виртуальным миром, уничтожившее чью-то судьбу, но никто ни о чем не жалел. Женя, как человека, для них не существовало, была лишь преграда, которую требовалось устранить. После ее «измены», в кавычках, шокированного Леонида вовремя подцепил психолог, выбранный Светланой, который внушил молодому бизнесмену, какая жена ему нужна, а потом свел с Диной. Ситуация была решена, деньги получены. Теперь Леонид Воронко узнал об этом. Он все равно оплакивал Дину, она была матерью его детей. Однако он вернулся в жизнь Жени, стал выделять деньги на ее реабилитацию. Мать Жени пока была настроена враждебно, однако помощь принимала а он был полон решимости исправить ошибку, которую допустил много лет назад. Дочери Леонида, ставшие невольными свидетельницами смерти матери и похищения двоих незнакомцев, все еще проходили лечение. Воронко знал, что в будущем обеим понадобится семейное тепло, Женя, такая, какой она была раньше, идеально вписалась бы и в его, и в их жизнь. Как думаете, Женю получится вылечить? поинтересовалась Вероник. «Не знаю», — вздохнул Тронов. «Случай тяжелый, но хороших специалистов хватает, поэтому сдаваться нельзя». Справившись с дебютом, Светлана не собиралась останавливаться на достигнутом. С тех пор Птицелов брался за два-три больших проекта в год, и слава его росла, равно как и гонорары. Рвение Ксении было Светлане на руку, она могла не показываться на людях, прикрываясь образом мистического птицелова. Ей нужна была власть, но не слава. Ее проекты становились все масштабнее и безжалостнее. На то, чтобы свести Ахмеда, Камела и Катю Арамизову, потребовалось немало времени. Она была своевольной, с характером, а он хотел получить совсем другую жену. Он даже не любил ее, скорее пошел на принцип, потому что она ему отказала при первом знакомстве. Светлана быстро выяснила, что никакие психологи и лжеподруги не смогут убедить Катю вступить в брак с египтянином, а время поджимало. Ее нужно было ломать. Тогда были проанализированы особенности характера Кати, найдены слабости, такие как страх перед смертью. Сыграв на них, Ксения устроила спектакль со смертельным диагнозом и заманила ее в секту. Катя сначала отнеслась к этому с сомнением, но уже после нескольких сеансов об уходе из лесного убежища не шло и речи. Она верила, что ее там лечат, и постепенно теряла себя. Когда пришло время отдать ее Ахмеду, она превратилась в жалкую тень той, кем была прежде. Мелоник Август и раньше помогал Птицелову, а тут вдруг сыграл решающую роль. Жадность взяла свое, он потребовал больше денег и сделал это нагло. Тогда Светлана обратилась к преступнику, которому оказала услугу пары месяцев ранее. Он придумал план с праздником, отвлекающим сектантов, да еще и заставил Мелонинга помогать, тот был убежден, что ему все-таки заплатят. А его убили и взорвали тело. Это было фирменным методом того преступника, на котором настояла Светлана. Она рассудила так. Даже если тело Мелонига обнаружат, его смерть припишут мафиозным разборкам, с Птицеловым не свяжут. Птицелов ведь сводник, а не убийца. Однако останки лидера секции так и не нашли. Его изобретение Ксения забрала с собой. Машину установили прямо в центре Курама. Внешне все это выглядело как экраны и колонки. Светлана объявила боссу, что закупила новое оборудование для релаксации. Она занималась такими вопросами, и подозрений у Хромова не возникло. Впрочем, использовать машину они не спешили. Они лишь условно представляли, как она работает. Им не хватало знаний и опыта, которые были у Августа. Поэтому устройство было решено применить лишь в крайнем случае, пока же работали привычными методами. Этих методов хватило для сведения Сергея и Карины Царевых. Антон вскрыл компьютер Сергея, и стали известны его специфические сексуальные предпочтения. Ксения нашла проститутку, способную дать ему то, что он хочет, а потом исчезнуть. Ту девицу сделали похожей на Карину, обучили, как себя вести, и познакомили с Царевым. В нужное время она вышла из игры и даже не пыталась никого шантажировать, Однако у Ксении возникли подозрения относительно того, сможет ли проститутка держать язык за зубами, и ее решено было убрать. Задание выполнил тот же человек, что избавлялся от Августа, и тем же способом. На этот раз одолжений не было, ему заплатили, но исход всех устраивал. Озеро стало могилой еще для одного человека. Сергей и Карина сошлись, гонорар был переведен. То, что Карина несчастна, никого не интересовало. Насколько мне известно, она собирается разводиться, признала Вероник. Карина писала ей недавно, благодарила, так что информация была достоверной. Теперь, когда птицелова нет, она уже не боится это сделать. Впрочем, они могут и сойтись. Только если она закроет глаза на его вынужденные измены, усмехнулась Алиса. Сомневаюсь, что Сергей может измениться. Но не могу сказать, что так уж сочувствую этой Карине. Она сама подписалась на такое. А вот Катю жалко. «Не стоит ее жалеть», — загадочно произнес Тронов. Насколько мне известно, через несколько дней после того, как ее отец получил базу данных Птицелова и сделал соответствующие выводы, Екатерина пропала из дома мужа вместе со своими детьми. Ах, нет, ищет ее, но пока безрезультатно. Никто не знает, где она. Ее родители уже объявили, что не имеют к этому отношения. Недавно ее отец спрашивал у меня советы относительно хорошего психиатра. Не думаю, что эти факты связаны. Действительно, Вероника улыбнулась уголками губ. Как они могут быть связаны? Были у Птицелова и простые дорогие проекты, например, история Егора и Людмилы. Их не пришлось ломать, из-за них не совершались серьезные преступления и не рушились судьбы людей. Эти двое и так были одиноки, их свели обстоятельства. До начала этой встречи Алиса сказала, что они снова сошлись. Егор все-таки вымолил прощение у беременной возлюбленной, Вероника не была уверена, нормально ли это, прощать такой обман. Ну а кто она такая, чтобы осуждать их? Последней работой Светланы стали Вадим Довлатов и Яна Орловец. Вадим был умен, силен и самодостаточен. Жениться он осознанно не хотел, а Яна вообще не была его типажом. Его нужно было ломать и сильнее, чем Катю. Работа над ним велась несколько месяцев. По сценарию Птицелова ему везде виделся образ Яны. На картинах, в случайной рекламе, подброшенной интернетом. Иногда девушки, очень похожие на нее, мелькали в толпе. Не единожды его заманивали в центр или просто похищали, чтобы воздействовать оборудованием, украденным у Августа. Ему вкалывали наркотические препараты для усиления эффекта, и старательно втолковывали, что он должен полюбить Ян. Вадим те сеансы не запоминал, но информация в его подсознании откладывалась. Это было первое использование техники «Август». Светлана действовала интуитивно, она мало что знала о побочных эффектах машины. А они были и привели к трагедии. Вадим не влюбился в образ Ян. Она в его подсознании стала ассоциироваться с болью, страхом и унижением, которыми сопровождались похищения. В итоге, встретив ее, молодой человек, уже не совсем здоровый, решил, что она ведьма, а его миссия — уничтожить ее. Тем более, что пока он встречался с Яной и готовился к свадьбе, воздействие со стороны птицелова не прекращалось. К 14 февраля его безумие было доведено до предела. Он пришел на свою свадьбу, зная, что убьет невесту, как только они останутся наедине. Он вел себя идеально на празднике, чтобы не спугнуть ее раньше срока. Светлана это не предвидела, но ни о чем не жалела. Она лишь учла, что с техникой нужно обращаться осторожней. Сначала она не боялась мести орловца. Многие пытались достать Птицелова, и ни у кого не получилось но был привлечен проект Тронова с финансовыми ресурсами инвесторов и интеллектуальными способностями участников. Конечно, о проекте Светлана тогда ничего не знала. Она лишь стала замечать, что кто-то отслеживает ее, ищет в интернете и даже угрожает там, опрашивает людей, с которыми она работала или которых задействовала. Первым кандидатом на такое был «Орловец» и она заказала жестокую расправу над его телохранителем, чтобы припугнуть бизнесмена. Однако загадочное преследование не прекратилось. О том, что представляет собой проект, она узнала от Валентина Белоуса. Тот нашел связь между Птицеловом и центром Рейки, пробрался туда ночью и был случайно пойман Антоном Смольным, который работал из офиса, Потому что ему удобно было использовать мощный сервер Курамы для поручений Светлан. Валентина допросили с пристрастием, а он не отличался терпением к боли, выложил все и обо всех. Теперь Светлана понимала, какие серьезные силы направлены против нее, и должна была найти способ с ними разобраться. Естественно, первым ее вариантом было убийство. Нет человека, нет проблем. Но два киллера, которых она наняла для участников проекта, так и не добрались до цели. Они бесследно исчезли. Светлана не спешила второй раз повторять попытку, она просто установила наблюдение за домом. Задерживать Валентина она не собиралась, но и сделать своим союзником не решилась. Она видела, что он слаб и недостаточно хладнокровен, сбежит при первой возможности поэтому было принято решение воздействовать на него машиной, внушить простейшую задачу, уничтожить кого-то при упоминании кодовых слов, среди которых было и имя Ксении. Это и стало решающим фактором для Полины, которая первой произнесла это имя в его присутствии. Метод нападения Светлана не задавала, его Валентин выбрал сам. Дамир угадал правильно. На Птицелова работал Лев Адамович, но их сотрудничество началось позже и стало не причиной, а следствием поведения Валентина. Светлана не решилась бы обратиться ни к кому из участников без острой необходимости. Но когда произошло нападение на Полину, ее партнер был единственным, кто не проявил особого участия. Он походил на тот тип личности, с которым Светлана любила работать. А шпион в рядах проекта был ей очень нужен, потому что незадолго до нападения на Полину она предприняла новую попытку использования наемников. На этот раз цель была проще. Требовалось убить только Ланфен, куратора проекта, и посмотреть, не приведет ли это к остановке расследования. Однако наемник был зарезан в подъезде, кем не смогли определить даже ее наблюдатели. Лев Адамович был достаточно труслив и продажен, чтобы помогать ей. Он поддерживал контакт с Ксенией и предупредил ее, когда Дамир, Север, Алиса и Вероника отправились в центр Рейки. Ксения такого не ожидала, она думала, что видеоролик отпугнет их. Пытка Валерии Белаус была ее инициативой. Светлана просто велела похитить и убить ее, Она не хотела, чтобы кто-то из проекта вертелся рядом с Хромовым. Но Ксения решила использовать Валерию для запугивания остальных. Это было ее ошибкой, и теперь она не смела рассказать все Светлане, она решила избавиться от преследователей сама. Брат согласился помочь, и она верила, что сможет использовать Дамира. Вместе с зомбированным Дамиром их в подвале Курамы было бы трое против троих и победили бы те, у кого в руках оружие. Но события пошли не по плану, а дальше в дело вступил Игнат Кастор со своими людьми, и все было кончено. Полина Грановская все еще оставалась в больнице. Ее ожидала реабилитация, однако прогнозы врачей были положительными. Ожог был поверхностным, помощь оказали быстро, так что, вероятнее всего, ей не придется всю жизнь провести со шрамами, напоминающими о проекте. Льва Адамовича арестовали. Сначала он пытался доказать, что оставался в квартире, чтобы участвовать в шоу, а вовсе не по заданию Птицелова, но изучение файлов на его компьютере и истории звонков все расставило на свои места. Вероника не знала, какой срок ему грозит, да и не интересовалась, этот человек был ей противен. Валентина Белоуса собирались отправить на лечение. Он не отдавал себе отчета в том, что делает, и совершенно не помнил нападение на Полину. Поскольку воздействие на него было краткосрочным, вероятность возвращения к нормальной жизни Тронов оценивал как очень высокую. Валерию Белоус нашли в загородном доме, принадлежащем Ксении и Антону. Она лишилась двух пальцев, но более серьезных травм ей нанести не успели, хотя вряд ли планировали оставлять ее в живых. Анатолий Хромов вызвался ей помочь, и она с радостью приняла эту помощь. Три дня назад она подала официальное заявление на развод, и судьбой пока что официального супруга даже не интересовалась. Алиса показательно возмущалась, что ей не удалось стать абсолютной чемпионкой проекта, выигравшей все этапы, однако по-настоящему не злилась. Она была первой, кто поздравил Веронику с победой. Дамир опасался, что воздействие машины все-таки вызовет побочные эффекты, но все обошлось. Приступы, связанные с его болезнью, не участились, и та ночь стала забываться. Север вовсю посещал светские вечеринки, хотя левую руку еще носил на перевязи, на заживление травмы плеча требовалось больше времени. Зато он мгновенно стал героем и тусовок, и светской хроники. Он старательно делал вид, что это ему нравится. Светлана Агафонова, узнав о том, что ее разоблачили, совершила неожиданно импульсивный поступок, которого от нее не ожидал никто — нанесла себе смертельное ранение. Она скончалась по дороге в больницу. Видимо, она догадывалась, что теперь, когда семьи ее жертв знают правду, ей все равно не удалось бы дожить до суда, только смерть ее была бы не такой быстрой и безболезненной. Ксения Смолина пришла в полицию сама. Серьезная огнестрельная рана не позволяла ей покинуть страну, Очевидно, она надеялась на помощь Светланы, но, узнав о ее смерти, потеряла всякую надежду. Теперь она и ее брат ожидали суда. Птицелов был уничтожен. Инвесторы остались очень довольны отснятым материалом. Четвертый этап закончился.